Они знали все друг от друга и достигли той высоты понимания, доверия, духовной близости, когда человек как бы становится частью другого. Два мозга творят тогда согласно. Это уже не только дружба, но и духовное побратинство, редчайший дар жизни. Энгельс не перенес бы потери друга, если бы воспринял его кончину как полное исчезновение. Но Карл продолжал для него оставаться живым, Он ощущал его присутствие в себе самом. Мысли Маркса, его творения, общность их дел, открытий, воспоминаний уничтожали в сознании Энгельса боль утраты. Такая дружба не могла оборваться смертью одного из двоих. Она продолжалась. Сила ее, испытанная во времени и борьбе, и ее суть были в бессмертии. Энгельс не чувствовал себя одиноким. Маркс был рядом и требовал действий. Многие годы Фридрих Энгельс служил ненавистному башку коммерции Меркурию, чтобы гений Маркса мог обрести крылья и взлететь, создать такие нетленные в веках творения, как капитал, и возглавить интернационал. Теперь Энгельс обязан был завершить и обработать прерванный труд друга, возглавить борьбу пролетариев за свое освобождение. Энгельсу надо было также отдать людям много своих открытий, естествознаний и историй. Когда есть цель, находят силы, чтобы ее достичь. Для Энвиса часы свиданий с другом были едва ли не самые воодушевляющие. Он победил ими разлуку, разорвал одиночество, радовался жизни, которую всю подчинил одной цели. Перед ним в многочисленных тетрадях, на листах бумаги запечатлелись душа Маркса, его мысли, искания, труд. Маркс был не только гениальный ученый и воин. Он нес в сердце пламя поэта, художника, всегда неудовлетворенного достигнутым, стремящегося к недосягаемым высотам. Как и Энгельс, он поднялся над тщеславием и словолюбием, зная, как мелкие такие чувства. Оба эти человека принадлежали не только своим современникам, но и будущим поколениям и ощущали ответственность перед теми, кто еще должен был родиться, чтобы сражаться за идею и победить. Ежедневно до поздней ночи Фридрих работал в архивах друга и каждый день приносил ему что-нибудь новое. Марксу удалось сохранить почти всю корреспонденцию, материалы, написанные даже до 1848 года. Уцелели полностью не только рукописи их совместных с Марксом трудов, но и переписка. Некоторые бумаги сороковых годов, оказались изъеденными мышами, зато все относящееся к пребыванию в Англии осталось в целости и относительном порядке. В большой плетеной корзине Энгельс обнаружил обширный, написанный от руки, архив, относящийся к интернационалу. Внимание его привлекли также связанные бечевкой тетради. Энгельс стер с них пыль фланелевой тряпкой, развязал шнурок и перелистал одну, другую, третью, четвертую, Это были математические работы Маркса, и среди них рукопись Мавра с новым обоснованием дифференциального исчисления. Чем больше сундуков, корзин, ящиков открывал Энгельс, тем яснее ему становилось, что Мавр, работая зачастую по 16-18 часов в сутки, лишь незначительную часть написанного отдавал в печать. Энгельс знал, что литературное наследство Маркса велико, но не представлял, сколь оно огромно. Он обнаружил пять различных вариантов рукописей второго тома «Капитала». Наряду с совершенно готовыми к печати частями, многие состояли из набросков, кое-что было написано лишь в черновиках. Цитаты из русских, американских, английских источников были выписаны в тетради, либо на отдельных номерованных листах с обязательными пометками, для каких именно глав они предназначаются. Не будь такой массы до конца непроработанного американского и русского материала, второй том был бы давно издан. Книги таблиц по одной только русской статистике Энгель собрал более двух кубических метров. Маркс не успокаивался, пока не изучал все имеющиеся данные по вопросу, которым занимался. Часть выписок он по своему обыкновению сопровождал многочисленными критическими замечаниями. Они-то и представляли для Энгельса наибольшую ценность, так как помогали воскресить ход мыслей покойного. Изучение подробностей, подчас мельчайших, которые так любил изыскивать Мавр, задержало на многие годы выход второго тома.